Глава восемнадцатая. Никому не нужна. Сергей позвонил вечером. — Послушай, я кое-что вспомнил. — Ты насчет убийства? — Может быть. Во всяком случае, мне это кажется подозрительным. — Ну? Пару недель назад мы снимали за городом. И я видел, как Полежаева села в машину к Потопаеву. И что в этом странного? Может, он ее подбросил до метро? — Точно нет. Она сама приехала на машине. Сергей заговорил тише. Закончился последний съемочный день, и у меня было много работы. Я отвлекся, а часа через три снова посмотрел на машину. Они все еще там сидели. Может, они беседовали о роли, о какой-нибудь там сверхзадаче, или как там еще, по Станиславскому. Сергей иронически усмехнулся. — Это вряд ли. — Почему? — Почему? Я хорошо знаю её и его. И ты считаешь, если подумать, он тоже мог. Что ж теперь делать? Попробуй понаблюдать. Вдруг узнаешь в нём того мужика. Серёж, тот был в верхней одежде, стоял ко мне спиной, я видела его в глазок. Сегодня, если хочешь, можешь прийти на площадку. Мысль о том, что снова придётся туда идти, её не обрадовала. Да и на кое-что в прошлый раз поняла. Что съемки это рутинный процесс, который не имеет ничего общего с искусством. Стоять тихо в углу, ничего не видеть и контролировать работу желудка, она может и дома. Ты идёшь? снова спросил Сергей. Да, вздохнув, ответила она. Когда поднялась на третий этаж, увидела, как двое парней оклеивают фронтальную поверхность лифтовой шахты и двери кабины липкой плёнкой, разрисованной под красное дерево. Что они делают? Поинтересовалась Дайнека. Лиф декорируют, ответил Сергей. Это я понимаю, но для чего? В 80-х не было лифтов, покрашенных зелёной масляной краской, она огорчилась. Ну почему всё вокруг меняется только к худшему? На съёмочной площадке её встретили как свою. "Здравствуй", сказал Потапаев. Дайнека вспомнила, что он любит молоденьких. На ум сразу пришло, что она достаточно молода, и может стать объектом его интереса здравствуйте если хочешь садись на стул у входной двери предложил режиссёр оттуда всё будет видно спасибо дайнака прошла к стулу и села прислушиваясь не бурчит ли в животе в нём не бурчало однако надеяться на него было нельзя посиди а скоро сказал сергей и вышел за дверь звук режиссёр как и в прошлый раз сложил руки коробочкой Тихо. Мотор начали. Съёмка. Выкрикнул режиссёр. С того места, где сидела Дайнека, были видны спина оператора, часть его камеры и пианист, который сидел на диване. Не смогу забыть её никогда, произнёс он. Я помогу тебе. Справа появилась брюнетка, отдалённо напоминавшая Полежаеву. Приглядевшись, Дайнака отметила, что копия значительно хуже оригинала. Та женщина не оценил тебя. Это точно оценит, мысленно съехитничал Дайнака. Пианист немедленно с ней согласился. Кажется, я начинаю к тебе привыкать. До да поцелуя у них не дошло, потому что из смежной комнаты выскочила дочь пианиста. Папа, как, кстати, что ты дома? Его голос звучал жизнерадостнее, чем обычно. Разреши тебе представить, невнятно промямлил он. Ты не один, спросила дочь. Это моя коллега по жюри на конкурсе пианистов. Здравствуйте, вслед за дочерью появился её приятель. Ты не одна? спросил пианист. Как ты здесь оказался? спросила копия Полежаевой у приятеля дочери пианиста. Не ожидал тебя здесь увидеть, мрачно заметил тот. Вы тот музыкант, за которого просила моя дочь? пианист спросил с подозрением. Копия полежавееткнула пальцем в приятеля дочери пианиста. Он не музыкант, он мерзавец. Это категоричное заявление могло бы прозвучать убедительно, если бы за окном не сработала автомобильная сигнализация. Стоп. Михаил Потопаев вскочил с кресла, вбежал в комнату и, распахнув окно, заорал. «Заткните свою хреновину!» «Импульсивный человек», — подумал Дайнека. «В запале способен на многое. Хотя в случае с Полежаевой убийство было спланированным». Между тем режиссер повернулся к актерам. «Где темперамент? Где ваша страсть? Мы че эти, как коровы недойные? Этот?» — он ткнул в пианиста. Собирается переспать с ней. Он кивнул на копию полежаевой. Она уже спит с любовником его дочери, из-за которого он пошёл на подлог результатов конкурса. Как вы не понимаете, именно теперь всё открылось, а у вас мухи на лету умрут. Дайнока смотрела в его спину, следила за энергичной жестикуляцией, пытаясь уловить хоть что-то напоминающее человека, которого она видела ночью. В какой-то момент ей показалось, что сходство есть. Отыскав глазами звукорежиссёра и оценив его комплекцию, она сравнила её с телосложением Михаила. Не получилось. Звукорежиссёр Максим сидел за пультом у мониторов как приклеенный. Потопав, прислушался к тишине, потом крикнул: "Приготовились". Когда он выбежил из комнаты и сел в своё кресло у мониторов, прозвучала команда: "Тихо". Потом "Мотор, начали съёмка". Дайнока забеспокоилась. В её животе что-то булькнуло. Испугавшись, что станет виновницей ещё одной остановки съёмочного процесса, она осторожно встала и юркнула в кабинет. Беззвучно прикрыла дверь и уже собралась облегчённо выдохнуть, как вдруг почувствовала, что тут, кроме неё, ещё кто-то есть. Она обернулась. У стола, привалившись спиной к стене, стоял Тихонов. Дайнека спросила. «Что вы здесь делаете?» Тот сжал губы, а потом с сарказмом произнес. «Я здесь некоторым образом проживаю». Она смутилась. «Знаю. Я имела в виду, что вы делаете в этой комнате». «А где же мне еще быть? Там повсюду снимают». «Понимаю», — кивнула Дайнека. «Вы хотите что-то забрать?» Тихонов вдруг занервничал, сел в кресло. и выдвинул ящик письменного стола. — Видите ли, я хозяин этой квартиры и могу бывать здесь, когда захочу. — Конечно, конечно, — миролюбиво согласилась она. — Знаете, я прочла вашу книгу. — Неужели? В его глазах что-то мелькнуло, не то усмешка, не то недоверие. Честное слово, осталось дочитать всего пять страниц. — Понравилось. — Понравилось. Дайнека не ожидала, что Класик заинтересуется её мнением. Она стала придумывать, что бы ему сказать. Уловив паузу, Тихонов усмехнулся. Вот видите, никому теперь это не нужно. Нужно, сказала Дайнека, чуть громче, чем следовало. Тише, напомнил хозяин. Там съёмка. Нужно, убеждённо повторила она. Хорошие книги всем нужны. А вы считаете, что Земная правда хорошая книга? Хорошая. Только только что. Только немного приглаженная. Там у вас председатель такой правильный, колхозники слишком сознательные. Ну, положим, не все. В основном, пояснила Дайнека. Время было такое, вздохнул Тихонов. Если бы я описал всё, как было на самом деле, рукопись осталась бы в этом кабинете. Вот и мой папа так же сказал. Про рукопись, удивился Тихонов. Про роман. Он сказал, что время было другое. Тогда только так и надо было писать. Ну, как надо, об этом никто не знал. Писали, как умели. Тихонов поднял голову. Ваш отец читал мою книгу? Проходил ее в школе. Ах да, люди его возраста ее проходили. Слово проходили, он произнёс с сардонической интонацией. Тенако сообщила не слишком уверенно. Папа сказал, она ему очень понравилось. Никому это не нужно. В прихожей крикнули: "Снята!" В дверь заглянул Сергей. "Вот ты где?" Заметив Тихона, он спросил: "Вы ещё здесь?" "Уже ухожу". Писатель встал с кресла. "Вы нашли второй ключ?" "Нет," Советую его таскать. Ваши люди ведут себя слишком раскованно. Мы не договаривались, что они будут шарить по тумбочкам и здесь ночевать. Виноват, Сергей потупил глаза. Мы вам всё возместим. Будьте любезны, проронил Тихонов и вышел из комнаты.